Споры продолжались из- за столом. Брага призвала к жизни целую кучу народной мудрости. Одни говорили, что крепка рать воеводую, а тюрьма огородую. Другие, что без матки пропадут и детки. Третий, что без столбов и забор не стоит. Четвертый, что без запевалы и песня не поется. Пятый, что без...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 Тут за столом жупел и начал княжить над многоборьем, сперва незаметно потихоньку, а потом и в полный разворот, так что стало тошно даже непривередливым кикиморам. А бесстрашные по причине размеров и глупости братья-великаны, вали гора, вали дуб и вали дол, когда им рассказывали о деяниях князеньки, покрывались пупырышками величиной с голову младенца.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 и вечно простуженные сморкачи, и разгульные спотыкачи, и сильно грамотные светочи, и пламенные кумачи, и гораздо и лечить скотину вет врачи и гордые головани и твердые чурбани и расчетливые чистогане, и веселые бонвиване, и трудолюбивые котловане, и рудознатцы колчедане, и рыболовы лабардане, и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 Он стал уже поговаривать о дальних походах: в Наглию, в Банажурию, в Неспанию,